Глава 56. Друзья. Ангелина. Белая киса взмахнула лапкой и раздался голос Даниэля в записи. «Я принц Эль капитан корабля «Надежда», Даниэль Левейн. Глубоко возмущен противоправными действиями капитана Тарага, который публично оскорбил мою королевскую персону фамильярным обращением и намеками на живодерство, а также похитил из-под кровати моего друга». принявшего облик кота, его Высочество Рыжика Адмирана Конифейского с планеты Даллариан-Лирианской звездной системы. Здоровье его высочества Рыжика было серьезно подорвано при насильственной телепортации и была создана угроза его жизни. «А я-то тут при чем?» – выразил протест Люмьен. «Я там просто свидетелем был. Вы же копаетесь в моей голове и сами все это видите. Понимаю, что вы ОВБ». особо важная бригада по расследованию этого дела. Но я ни в коей мере не причастен к подрыву здоровья вашего принца. Ну да, между нами возникло небольшое недопонимание в самом начале. Он сильно меня покоцал, почти снял скальп, и на этом мы с ним успокоились. Все хорошо, у меня к нему никаких претензий. И вообще я совершенно не понимаю. Вроде бы я решил все проблемы с живым артефактом удачи, но снова попал в очередную засаду. Ангелина, как же так? Укоряюще покосился он на меня. Белая киса фыркнула в ответ. Более развернутое объяснение прозвучало, по-видимому, в голове пирата, потому что он заявил... а тогда ладно. Они говорят, что я невероятный везунчик, потому что собирались убить меня на месте, а вместо этого соизволили устроить мне допрос», — пояснил он мне. «Нет-нет, не надо его убивать», — испугалась я задарка. «Он не такой плохой, каким кажется». Киса уставилась на меня испытующим взглядом, а потом снова перевела зеленые очи на пленника. «Эти вареж, то есть делариане, требуют озвучить тебе то, что они говорят», произнес Люмьен. «В общем, это Кэтрин Ирс, Леральд Найт и Сириус Найт. Они вылетели с делариана, услышав заявление Даниэля Ливейна. Их целью было найти принца-рыжика Амирана Канифейского, удостовериться, что он здоров и ему ничто не угрожает», но они внезапно перехватили сигнал маячка с особым кодом. Такие маячки ставят только деларяне на тех, кто им особенно дорог. В их культуре принято. Любой, кто поймает такой сигнал, обязан защитить объект, кем бы он ни был. Такое устройство на тебе, Ангелина. Я уже понял, что рыжая бестия, то есть рыжий бесподобный красавец, это именно он вопило командовал в моей голове. То есть раздавал мне ценные указания и мягко направлял ненавязчивой лапкой. «Рыжик умудрился внедрить тебе этот маячок, и, думаю, он активировался, когда я тебя похи... то есть спас от злых дядей с аукциона». Белая киса стукнула его лапой по носу, и Люмьен тут же отозвался. «Ладно, ладно, простите, что отвлекся». «На мне маячок?» — сильно удивилась я. «Но где?» «Если хочешь, могу поискать», — игриво предложил пират и тут же спохватился. Исключительно деликатно и по-дружески. Еще один удар лапой заставил его поморщиться. Ладно, ладно, я понял, только не бейте. Они говорят, что устройство в мочке уха. И спрашивают, почему во всех базах космосодружества ты записана как объект номер 113. Меня похитили медицинские пираты и ставили надо мной опыты. На их корабле Прионе я и познакомилась с Рыжуликом, то есть с принцем Канифейским. Он меня спас. пояснила я. «Они спрашивают твое имя», озвучил Люмьен. «Говорят, что это непорядок, когда кто-то очень близкий принцу называется лишь опытным образцом». «Ангелина Золотарева», представилась я. «Как вы уже, наверное, заметили, в меня внедрили жидкую форму Арентуса, артефакта везения». «Хочу предупредить, если вы вдруг решите присвоить меня себе, то не советую этого делать. Спросите Люмьена, чем это может для вас обернуться». «Да лучше лапу себе отгрызть, чем перечить этой девушке», абсолютно серьезно заявил пират. Три пары зеленых глаз посмотрели на меня с уважением. «Хм, Ангелина, они сейчас спрашивают, что со мной делать?» «Тот, что слева, предлагает пустить на фарш». «Садюга пушистый», – заволновался Дарк. «Нет, нет, не надо на фарш. Отпустите его, пожалуйста», – попросила я. «Они говорят, что собираются доставить тебя к рыжику, если ты не против». И еще они интересуются, почему ты вся в крови. И за что исполосовала мне весь бок и спину. Ой, все, на последнее можно не отвечать. Они уже покопались в моей голове и сами все поняли. Кстати, они прикончили ту зверюгу, что напала на нас в тоннеле. Обрадовался Люмьен. Спасибо огромное! Искренне поблагодарила я. Мой жених Даниэль Левейн скоро прибудет сюда вместе с принцем Конифейским, а также со своим другом, оборотнем Рональдом, и детенышем Корвийской пантеры. Так что вы можете оставить меня здесь, никуда отвозить не нужно». «Они сказали, хорошо, мы их дождемся», – произнес Люмьен. Коты соскочили с него на пол, и пират со вздохом облегчения попытался встать на ноги, но внезапно ударился об невидимый барьер и снова рухнул в кресло. «Ай!» – схватился он за ушибленный нос. «А это еще зачем? Чтобы не сбежал? Вы серьезно?» Внимательно присмотревшись, я поняла, что вокруг Дарка едва заметно поблескивал овальный купол. «Ну что за невезение!» – возмутился пират, но тут же поменял свое мнение, когда в защитный барьер на бешеной скорости врезалась рыжая меховая стрела, выскочившая из серебристого портала. Острые когти жулика не долетели до пиратского горла примерно с полметра, а в злющих кошачьих глазах Люмьен прочитал свой приговор. Пират нервно сглотнул, и расплющенный об невидимую преграду пушистик плавно съехал на пол. В этот момент из портала выскочили Даниэль, Чудик и Рон. Ангелина, блондинистый вихрь, сгреб меня в крепкие объятия.